Глава двадцать пятая. Дротики и кортики. «Да, это единственный выход», — говорил сэр Сувервыр, расхаживая по палубе взад и вперед. «Единственный». Мы никак не могли понять, что творится с нашим капитаном, и жарили свои запятые. Их, оказывается, очень даже легко жарить получаются вкуснее, чем грибы. Только масло нужно, особое. Мы жарили на масле, которое накачали на острове масляных пчел. Там уж не пчелы откладывают в соты первоклассное подсолнечное масло. Забавно, что подсолнухи на острове не растут, а пчелы собирают масло прямо с облаков. Правда, с особых облаков с тех, что называются кумулюсы. А Боцман Чугайло от этих жареных запятых вообще с ума посходил. У него как-то в голове не укладывалось, что знаки препинания можно жарить. А когда уложилось, он нанизал запятых, как шашлык на шампур, на иксов и игреков. «А это, — говорит, — у меня будет сухой соус». Развел мангал и стал прокаливать запятые. Вонь стояла ужасная, а боцман ел, обливаясь потом. Кошмарный, скажу вам, тип был наш боцман Чугайла. Дан, это единственный выход, — окончательно и твердо произнес Суервир, Стукнул кулаком по бочке с порохом и подошел к каюте мадам френкель «Мадам!» — сдержанно сказал он в закрытой дверью пространство. — Поверьте, это единственный выход. — Не знаю ничего, не желаю, — послышалось за дверью. — Мадам, вы мне обещали. Дело в том, что мы находимся неподалеку от острова Уникорн. Неужели уже? — Увы. И капитан отошел от каюты на следующее утро самые дюжие матросы выстроились у дверей каюты мадам френкель дверь приоткрылась и на пороге явилась мадам абсолютно закутанная в свое одеяло мне показалось что одеяло даже не одно потому что виднелись еще какие то квадраты и полосочки но в точности я не ручаюсь возможно и одно но высочайшего класса закутки. Самой же мадам, видно, никак не было. Только пряди клок рыжих волос торчал из конвертика, венчающего это стеганое сооружение. Взвалив мадам на плечи, матросы понесли ее к вельботу и опустили на талях в это просторное судно. За нею попрыгли и мы с капитаном. Капитан... Приказал нам захватить с собою Разное холодное оружие И мы взяли в основном дротики И кортики «Зачем нам все это?» Расспрашивал лоцман-кацман Неуверенно размахивая дротиком «Уникорно колоть!» Сдержанно ответил Суэр «Сэр!» Удивленно сказал лоцман Открывая рот наподобие буквы «Э» «Сэр! Зачем нам его колоть?» — Чтобы добыть его рог, — пояснил капитан, — рог Никорна, это ценный товар. Мы после продадим его на рынке возле пролива Маточкин шар. — Да, да, — зарали мы с Пахомычем, — продадим рог у пролива. Но зачем же нам, мадам Френкель, господа? Это приманка, Лоцман, понимаете? Бешеного уникорна можно успокоить только видом прекрасной и молодой женщины. — Да так ли уж она молодая прекрасна? — спрашивал надоедливый Лоцман. Тут из-за одеяла высунулась рука, обнаженная до плеч, влепила Лоцману пощечину и снова вкуталась в свое одеяло добравшись до берега мы возложили мадам френкель на бледную скалу голопогосского парфира напоминающую ложе амфитриты здесь мадам и будете разворачиваться сказал капитан все должно быть по плану как только услышите топот копыт сразу начинайте разворачиваться в укрытие друзья готовьте дротики и кортики Мы нырнули в укрытие, которое состояло из беспорядочно наваленных обломков иксов и игриков, и Пахомыч сразу начал точить свой дротик. Точил он его обломком икса. Виски скрежет раздавались ужасные. Прекратить точить дротик, приказал капитан в этот момент и послышался чудовищный топот.